Глава восемнадцатая. Вашу ж мать. Через сколько времени регаты нападут? Хотя бы примерно, можешь сказать? Спешно спросил я у Саши. Берестов должен ехать медленно, раз за ним целая армия монстров. Но точно рассчитать в наших условиях было невозможно. Они уже пересекли границу области. Значит, не больше дня, а то и меньше, ответил мне Ник Романт. Я мысленно выругался. Времени совсем мало. А там невинные люди, и столько народа не эвакуировать даже при большом желании. Уж не говоря о том, что путь до Омска не близкий, даже верхом на регате. Но я не мог просто сказать: "Ребята, воюйте сами", когда беда пришла столь внезапно. Да даже если я отправлюсь туда прямо сейчас, то не смогу противостоять всем монстрам разом. А видящих магов в Омске в десятки раз меньше, чем в Смоленске. Это с учетом моего ордена, люди все равно погибнут. Что же делать? Берестов сперва шел в соседнюю область, но буквально вчера изменил направление, словно водил нас за нос. Саша начал паниковать. Было понятно, что он нападет, и некроманты к этому готовились. Но такой поворот никто не мог угадать. Это уже не важно, Саша, успокойся. Сейчас нам нужно трезво оценить ситуацию и выбрать оптимальный вариант. Да я тут, кроме как драпать со всех ног, другого варианта не вижу. Голос некроманта срывался на крик. Он начал паниковать. Успокойся, прикрикнул я. Это сработало, и Саша ответил спокойно через несколько секунд. Простите, мы с братом правда не понимаем, что делать. Пока он паниковал, я перебирал в голове варианты и нашел один оптимальный. Рискованный, конечно, но людям в городе оставаться еще опаснее. В Омске есть маги земли? прямо спросил я. Да, они что-то за подземные плантации отвечают, как мне известно, ответил некромант. Отлично, ответил я и поставил звонок на громкую связь. А сам стал искать в смартфоне карту подземелий Российской империи, которую Серега недавно составил. Я вас не понимаю, князь. Да подожди-то. Я быстро приблизил карту и нашел Омск. Через него проходил всего один тоннель. Ведущие в соседние крупные города, но опять же нельзя исключать, что за несколько веков там все развалилось. С этим должны справиться маги земли. Я сейчас позвоню барону Мелихову, договорюсь об эвакуации, продолжил я. Он же свалил. И плевать ему на город, будем честны. Возможно, но без его приказа люди не станут покидать город. Времени на уговору у вас нет, поэтому с этим разберусь я, а ваша задача подготовиться к эвакуации. Для этого понадобятся маги земли и видящие из отряда. Одни будут расчищать завалы, другие обеспечат безопасность от подземных тварей. Но это лучше, чем оставаться в городе и ждать боя. Пусть уходят все, даже военные. Да, но они в последнюю очередь. Сперва выведите женщин, детей и стариков. Боевые единицы должны оставаться в Омске до последнего, понял? Да, да, понял, задумчиво ответил Саша. Тогда сейчас высылаю схему. На ней вместе с магами земли найдете вход в подземелье. Говоря это, я уже нажимал на кнопку «Отправить». Получил. А теперь за работу. Каждая минута твоего промедления может стоить чьей-то жизни. Я вас понял, мы не подведем. На этом разговор был закончен, и я шумно выдохнул, опускаясь на скамейку в зале для тренировок. Затем набрал барона Мелехова, который управлял Омском. Здесь была сложная система, но он был кем-то вроде мэра, если сравнивать с обозначениями их прошлого мира, и напрямую подчинялся графу Давыдову. Но бы аристократы уже вместе с семьями покинули империю. Однако барон взял трубку сразу. Я быстро ввел его в курс дела, и он обещал сейчас же передать распоряжение об эвакуации. Началось... Серьезно спросил у меня Стефан Елисеевич, когда я закончил все телефонные переговоры и вернул смартфон на лавочку. «Да, армия регатов приближается к Омску», — ответил я. «И вы так просто отдадите им город?» — возмутился Родион Константинович. «Они не получат людей, а это самое главное», — я вложил в голос строгости. «Но это же целый город. Это здание, одна огромная стена, но не более того». Или вы за постройки переживаете больше, чем за людей?» Архимаг смутился. «Нет, вы правы, князь, люди важнее всего, но нельзя же вечно убегать. Это не побег», — ухмыльнулся я. «Это эвакуация невинных. А для победы вскоре мне придется сразиться с пожирателем душ. И будь я готов, то отправился бы прямо сейчас». «Но сейчас это смерти подобно», — вставил слово Петр Александрович. «Вот именно. Поэтому давайте продолжим тренировку». Ответил ей и поднялся, выпрямляя спину. Уже поздно и вы устали. Продолжаем, спокойно повторил я. И учителя кивнули. Еще три часа я отрабатывал массовую атаку и только после полуночи отправился спать. Но перед этим позвонил Саша. Он трубку не взял. Зато ответил Олег, его брат. Алексей Дмитриевич, маги земли сейчас открывают вход в подземелье. Люди уже готовы, собираются. Саша пока занят. Продолжайте. И в случае чего сразу звоните. Хорошо. После этого короткого разговора я мог только надеяться, что это в случае чего не произойдет. Ты выглядишь нервным, сказала мне Диана. А я просто завиз, смотря в окно на безоблачное звездное небо. Думаю отправиться в Омск, честно ответил я ей. Ты ничем не поможешь. Или хочешь один встать против армии регатов? Она уже знала о происходящем в Сибири. Еще бы это даже в новостях показывали. Ведь от прессы, которая блюдет интересы прошлых императоров, пожиратель душ еще не избавился. Не осмогу их уничтожить, ответил я у самого невольно сжались кулаки. Злость нарастала точно лавина. А если в это время нападут на нас? Со страхом спросила Диана. Пока в нашей области и соседних нет никакой подозрительной активности. «В Омской области тоже не было». Внезапно снова зазвонил телефон, лежащий на столе рядом со мной. «Да кто там еще?» «А, это всего лишь Виталик». «Алло», — ответил я. «Леха, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» — спросил друг. И, судя по интонации, ничего серьезного. Либо он уже без меня разобрался и хотел поделиться. «Только не говори, что твоя тетя хотела поехать ко мне, а ты ее остановил», — пошутил я. «Нет. Но, кстати, она серьезно об этом разговаривала с отцом. Он велел ей успокоиться, и фиг знает, насколько этого хватит. Но я не об этом. А о чем? Давай с плохой новости, раз на то пошло». «С водными регатами-то мы разобрались, точнее, ты разобрался. А теперь появились летуны. Трое. Никак отловить не можем. И что самое печальное, что у них есть магия. Прямо как у Зубастика. А в чем тогда заключается хорошая новость?» Что стихийные маги поставили над полями водные купола, и теперь регаты их не поджарят. Спасибо, что настоял. Пожалуйста. Но регатов вам надо уничтожить. Я направлю в поддержку своих орденцев. Они как раз на днях получили винтовки нового образца. Это будет очень, кстати. Слушай, отец как раз спрашивал, как мы можем тебя отблагодарить. Смотри, орден постепенно выходит из-под полей. Может, ему рассказать? Да, с недавнего времени я перестал держать в тайне истинные цели этой организации. А во время поездки на юг и вовсе разместил объявление, где прямым текстом писалось, что набираем в орден и готовы сделать магом любого достойного. Я тогда много времени потратил вечером и утром перед отъездом между ужином и завтраком с Лазаревыми. Зачем? Очень скоро и люди, и видящие маги, и разумные регаты будут биться на одной стороне. Твой отец хочет стать магом?、Нет. Отец надеется, что ему никогда не придется встретиться с регатом, и его можно понять. Но он готов вложить немало денег в развитие твоего ордена. Мы с ним говорили недавно на этот счет. Конечно, я не говорил прямо о твоих проектах, но уже не важно. Имело смысл держать в тайне полгода назад, а не сейчас. Однако от дополнительного финансирования было бы глупо отказываться. Лазарева одни из богатейших людей в империи, пусть и не аристократы. И отправлю твоему отцу предложение о поддержке ордена, продолжил я. Фуха, то я уж переживал, что ты откажешься. При других обстоятельствах бы отказался, но сейчас помощь твоей семьи будет очень кстати для всей империи. С радостью поможем. Это ведь и наша война. С энтузиазмом ответил Виталик. Но этого настроя хватит ровно до тех пор, пока армия регатов во главе с пожирателем душ не дойдет до земель Лазаревых. Но об этом я говорить не стал. Как там Макар? Я решил перевести тему. Ему уже личного тренера выдали. Из него выходит способный Мак. Но из-за того, что он здесь самый молодой, его никто не воспринимает всерьез. А это только подтверждает своими шуточками. Уверен, что Макар и в тридцать не успокоится. Я слегка улыбнулся. Он на выходных как раз собирался о чем-то с тобой поговорить. О чем? А фиг знает. Заинтриговал и не сказал. Усмехнулся Виталик. Ну ладно, будь это что-то действительно важное и срочное, никто не стал бы откладывать. Этой ночью я проспал всего четыре часа, спал чутко, боясь пропустить звонок от своих некромантов, и в пять утра они дали о себе знать. Алексей Дмитриевич, эвакуация идет полным ходом, обвалов было много, но маги земли быстро с ними справляются. К полудню доберемся до соседнего города, и там я посажу большинство граждан на поезд в европейскую часть. Слухи быстро разнеслись по Сибири. «Сейчас большая проблема с поездами», — отчитался Саша. «Я отправлю вам еще». «В городе никого не осталось?» «Никого». А проход в подземелье мы забаррикадировали и поставили ловушки, как вы и велели. В конце идет маг земли. И периодически специально делает сильные обвалы. Ни монстры, ни люди нас здесь не достанут. У меня на душе отлегло. Мы справились с главной задачей — спасти людей». «Отправляйтесь в Смоленск», — на первом же поезде велел я. «Что? Но как же без нас? Скоро в Сибири начнется война. За каждый из городов. Вы там умрете». Ответом мне стало тяжелое дыхание в трубке. Некромант не мог найти ответа. «Мы останемся», — ответил он после долгих раздумий. «И сделаем все возможное. Вы же сами говорили, чтобы мы бились до конца». Я слегка удивился. «Двое бывших воров и убийц сейчас хотели остаться в зоне военных действий, чтобы спасти людей. Неужто это я так сильно на них повлиял? Мы спасем столько людей, сколько сможем. Задержим регатов в Сибири, чтобы вы успели подготовиться», — решительно продолжил Саша. «Я рад это слышать, честно. Если вы выживете, то наградой вам станет свобода. Она нам не нужна», — печально усмехнулся некромант. Просто впервые в жизни благодаря вам мы что-то значим. Наша жизнь обрела смысл. И простите за следующие слова, но мы с братом не хотим просрать этот шанс. Империя не забудет вашей жертвы. Ответил я и положил трубку. Обещал их отцу, что не допущу смерти, но сейчас двое некромантов могут стоить целой армии обычных магов. Это правда. Видел же на что они способны. И раз парни сами хотят внести вклад в победу. то я не стану их останавливать. Только их двоих, даже вместе с остальными магами Сибири, все равно будет мало. Но перестраховаться все же стоило. Поэтому я позвонил Ивану Федоровичу, который помогал мне с развитием Ордена, и отдал распоряжение, чтобы все члены сообщества в Сибири защищали двух темных магов. Потом связался с властями и передал то же самое. И мне было уже плевать, что темная магия под запретом. Что власти должны не защищать, а казнить моих некромантов. Но обстоятельства поняли все. Кто-то сразу, кто-то после долгого объяснения, но главное поняли. И, возможно, это будет первый шаг к отмене запрета на темную магию. Удивительно, но когда люди понимают, что грядет сущий пиздец, то готовы на все согласиться, хоть на финансирование тайного ордена, хоть на принятие запретной магии. Первую половину дня я разбирался с поездами. Пришлось задействовать оставшихся в Москве доверенных людей, чтобы вести оттуда поезда. Пришлось дать много взяток, обещать машинистам укрытие, но это сработало. И сегодня в течение дня все поезда сперва отбывали по графику, а потом меняли направление. Пожиратель душ не сможет заметить этого сразу, поэтому я не переживал на этот счет. Диспетчеры пути уже настроили все железнодорожные развязки так, чтобы они вели в Сибирь. а потом уехали из города. «Лёш, ты чего не ешь?» спросила у меня Света за обедом. Я просто задумался, её вопрос вырвал меня из мыслей. «Думаю, стоит ли уехать в Сибирь, но тогда вся моя подготовка пойдёт к чёрту». В этот раз учителя обедали с нами, поэтому в поисках совета я поднял на магистра вопросительный взгляд. Стефан Елисеевич не раз помогал мне, я очень уважал его мнение. Какая оборона Смоленска, добавил я. Учителя переглянулись, а затем началась оживленная дискуссия. Мы можем поехать с вами, предложил магистр. Что? Нет. Я не подписывался так далеко ехать, возразил архимаг. А мне все равно, пожал плечами Петр Александрович. Радион Константинович, будем откровенно. Вы отправитесь туда, куда вам прикажут. И сейчас мы обсуждаем целесообразность этого перемещения. Серьезно ответил я. В ответ Архимаг лишь хмыкнул. Мы сможем продолжить тренировки в перерывах между военными действиями, предложил магистр. Я тоже хочу поехать, внезапно сказала Света. И я, следом добавила Диана. А вот Леси и Маше ей не позволило открыть рот. Вы все останетесь здесь. Это не обсуждается. Вашими жизнями я рисковать не собираюсь. Диана кивнула, а Света обиженно надула губки. Лёш. Но ты собираешься рисковать собой. «Почему тебе можно, а нам нет?» — осторожно спросила Лисси. Она за словом в карман не лезла. И это мне в ней всегда нравилось. Да и вопрос был правильный. «Потому что я априори сильнее вас. Это раз. В обороне Смоленска должны остаться сильные маги, раз я забираю зубастик, а это два», — ответил я. «Есть еще вопросы?» Девушки замотали головами. «Вот и хорошо. Но перед тем, как я уеду...» Нужно позаботиться о безопасности жителей Смоленска, сказал я и встал. Сегодня будет военный совет, и я собираюсь на нем присутствовать. Через полчаса мне подали машину, и вскоре я уже выходил у здания администрации Смоленска. Теперь в роли князя я имел полное право участвовать в обсуждениях всех вопросов, связанных с доверенным мне прошлым императором областию. Точнее, пока Вячеслава не нашли, он считался нынешним правителем, но лишь условно. Здравствуйте, господа, сказал я, входя в большое кабинет для совещаний. За длинным столом сидели девять военных, полковники и генералы, и все они встали, стоило мне войти. Лев Борисович взглядом указал на местного главе стола. Туда я и направился. Первый раз пришел на подобные переговоры и пока смутно представлял, как все происходит. Алексей Дмитриевич, рад, что в этот раз вы почтили нас своим визитом. С уважением сказал Борис Владиславович, который тоже здесь присутствовал, среди тех всех, кто и отвечает за безопасность города. Благодарю. Я пришел, чтобы обсудить с вами два важных момента. Первое, я планирую принять участие в боевых действиях, которые скоро начнутся в Сибири. Второе, для этого мне нужно быть уверенным, что вы здесь справитесь без меня. А если и не справитесь, то сможете эвакуироваться. Моё заявление вызвало ажиотаж. Второй генерал, с которым я раньше не сталкивался, был категорически против. «Все силы нужно направить на оборону Смоленска», воскликнул он. «А ваш регат — весомая боевая единица, князь. А то, что пока мы охраняем Смоленск, пожиратель душ захватит всю остальную империю, вас не волнует?» — спокойно спросил я. «Волнует? Но это уже не наша забота». Лев Борисович замотал головой, но вслух возражать не стал. А семеро полковников пока лишь перешептывались между собой. «Вы должны понимать, что фактически сейчас не осталось основного правительства. Теперь города сами по себе», — добавил пожилой генерал. «Однако, если мы не будем помогать друг другу, то империи придет крах уже в ближайшие месяцы», — возразил я. «Тут согласен с Алексеем Дмитриевичем», — кивнул Лев Борисович. «Пожиратель душ доберется до всех, когда вопрос времени». Истинная сущность пожирателя уже не была тайной. Только он зашел в Москву, об этом стали говорить по всем новостям. Мы с Серегой, как могли, предупредили граждан об опасности. Ведь для нашего врага люди всего лишь средство продлить свою собственную жизнь и не более того. «И что? Вы предлагаете рискнуть? К нему не отправить шпионов? Не узнать наверняка о его планах!» — скрикнул второй генерал. Дальше начался долгий спор, о возможности выведать планы противника, но я лишь слушал. Мне и без того было понятно, что к необычному врагу не подступиться обычными методами. «Господа, давайте будьте реалистами», — сказал я, и все замолчали. «Я пришел сюда, чтобы обсудить, как лучше поступить, а не чтобы слушать ваше недовольство». «Поезжайте в Сибирь», — первым подал голос Лев Борисович. «Если понадобится, кадеты встанут на оборону города, пока остальные эвакуируются». И вы откроете для них подземные проходы? Да, я готов поступиться правилами ради сохранения жизни граждан. Хорошо. Есть еще предложение, спросил я у всех остальных. Борис Владиславович предложил отправить вместе со мной выданный мне отряд. Они же там погибнут. Вы это понимаете? Посмотрел я в глаза полковнику. Они учились сражаться с регатами, со стаями, что нападают на людей, но не с целыми армиями. Получается, разговор идет лишь за вас и зубастика? – удивился незнакомый мне полковник. – Да, поскольку это самые мощные боевые единицы в городе, – ответил Борис Владиславович. Теперь обсуждение перешло к способам усилить защиту города в моем отсутствие. Я же понимал, что все это актуально против монстров, но если пожиратель придет сам, то никакая стена его не остановит. В конце концов мы пришли к соглашению. Мальки моего ордена будут помогать в защите города, а сам я утром улетаю в Сибирь. Остаток дня потратил на сборы и раздачу указаний. Вечером отправил своих учителей на поезде, а больше никого не брал. Макару отправил сообщение, что уезжаю, но вместо обещанного разговора он отправил грустный смайлик. Я сделал вывод, что ничего важного он сказать не хотел и не стал настаивать. Утром Зубастик уже был готов к вылету и не только. С помощью образа он показал, что немного осталось для следующего превращения. А я про себя отметил, что надо проследить, чтобы это не началось в самый ответственный момент, когда регат мне понадобится. Мы взлетели и отправились в путь по уже знакомому зубастику маршруту. Однако через час мой питомец замедлился и пошел на снижение, почувствовал что-то неладное. Но что именно он не мог объяснить с помощью привычных образов? И вскоре мне самому пришлось увидеть. Отряд видящих магов из соседней области уничтожал гнездо регатов. Только что-то пошло не так, и сейчас они все удирали по лесу к своим машинам. А вскоре над верхушками деревьев восстала огромная фигура монстра. Но в отличие от царей регатов, у этого были крылья. Это что-то новенькое.